Белогорская крепость находилась в 40 верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яйка. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большую частью печальной. Гарнизонная жизнь –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 Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему господину-капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта. Но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузьмича дома нет», сказала она. «Он пошел в гости к отцу Герасиму». «Да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любите жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велел ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.